Глава 25. Ева. «Кухню нахожу быстро. Но, как и полагается любому правителю, она забита слугами и поварами. Кстати, выглядит она вполне современно, как кухня в хороших ресторанах, даже униформа у прислуги напоминает поварские кителя. Низшие демоны удивляются моему появлению и попытке уговорить их уступить свое рабочее место мне. Только меня никто не слушает». Но вот появившегося правителя и толпу высших демонов ослушаться не могут. Выстроившись в ряд, они гуськом отправляются на выход, кидая в мою сторону настороженные взгляды. Надеюсь, они не думают, что я хочу отравить их короля. Ева, если ты хочешь есть, слуги быстро подадут обед. Пытается вразумить меня Дагон, не понимая, почему мы спустились сюда. А я в это время изучаю огромную плиту и подобие духовки. Не сомневаюсь. Киваю, переходя к холодильному шкафу, чтобы изучить его содержимое. Но я хочу приготовить сама. Кулинар из меня так себе. Отварить макароны, сделать омлет или простой суп может каждый. Вот моя бабуля умела все, От закваски капусты до сложнейших тортов и пирогов. А вот мои умения в этой сфере крайне ограничены. Не всем дано умение готовить. Но есть одно блюдо, которое я делаю даже с закрытыми глазами. К сожалению, оно единственное. «Садитесь, не мешайтесь под ногами», — строго отдаю команду мужчинам, идущим за мной хвостиком. Отметаю их попытки помочь мне и жду, пока они займут места за простеньким столом. Правители никак не вписываются в интерьер кухни, да и по ним видно, что привыкли к другому уровню. К счастью, никто не выказывает протеста, даже Азазель, который, кажется, находится в ступоре. Пока я готовлю, предлагаю поговорить, узнать друг друга получше. Найдя сахар, яйца и творог, прихожу в дикий восторг. Надежды увидеть знакомые и такие простые продукты было мало. Оказывается, здесь всего в достатке. Кто бы мог подумать, что демоны любят молоко и какао? Интересный набор продуктов. Есть и необычные. Для меня это экзотические фрукты и овощи. Но в основном все простое и понятное в использовании. Мужчины продолжают молчать пристально наблюдая за моими манипуляциями. Каждый раз, когда в моих руках оказывается что-то острое или тяжелое, они хмурят брови и поджимают губы. Приходится снова брать дело в свои руки, иначе они так и будут отмалчиваться. «Начнем с Азазеля». Демон тут же напрягается. «Расскажи о себе. Почему тебя считают изгоем?» «Вопрос некорректный. Но к чему нам хождение вокруг да около? Пора начинать говорить правду». Я слишком устала от тайн и загадок. Конечно, Азазель не в восторге. Вижу, как крепко он сжимает кулаки и играет желваками на скулах. Кто-то на моем месте поступил бы иначе, обсудив все с каждым мужчиной отдельно. Но в семье не бывает тайн, если они действительно хотят быть семьей. «Я полукровка», — сквозь зубы шипит демон. «Разве сразу не поняла?» «И как, по его мнению, понять должна была?» «Из-за крыльев?» Вот уж не думала, что из-за такой ерунды становятся изгоями. Другое дело, если бы убийцей был, маньяком, психом, ну или ремонты по утрам затевал. Последних вообще на костер нужно отправлять. Просто не такой, как все, не породистый демон». «Нет, не поняла. Сет говорил, что полукровки не могут полностью скрывать свою демоническую сущность, а ты можешь». Пожимаю плечами и разбиваю пару яиц в миску. «Мой отец тоже был полукровкой». Поэтому во мне больше от высшего демона, но ситуации это не меняет. Я живу на землях полукровок, не могу создать свою связку и быть полноправным мужем для демонессы. А Зазель смотрит мне в глаза с вызовом он ждет, пока его прогонят, отвергнут как бракованный товар. Однако для меня это не имеет значения. Чистокровный он демон или полукровка это все детали. Главное это наше взаимопонимание пока о большем не стоит думать. Знаешь,. Отставляю миску с будущими сырниками. Сет и Вэл призвали меня в этот мир. Заключили контракт. Потом оказалось, что во мне течет кровь лилит. А еще я потомок древней ведьмы. Плевать я хотела на ваши правила. Тебя выбрала демоническая часть меня. Игнорируя недовольство остальных, возвращаюсь к готовке. Я родилась в другом мире. У меня другой взгляд на жизнь. Мои стремления отличаются от стремлений ваших женщин. Постарайтесь понять это сразу. Люцифер и Дагон не в восторге от моих слов. А вот Сет и Велл... Мне кажется, они согласны с любым моим решением. Надеюсь, когда-нибудь мы научимся быть на равных, имею в виду супругов. Решать тебе, Азазель. На секунду замолкаю, наблюдая, как нагревается сковорода. Насильно держать не стану, но если останешься, может, у нас получится найти общий язык. Стараюсь не смотреть на то, что происходит за моей спиной. И надеюсь, что демон решит все же остаться, а не сбежит. Минут десять формирую сырники и обжариваю с двух сторон до золотистой корочки. Аромат сладкого творога заставляет желудок скручиваться в тугой узел и громко требовать еды. К сожалению, в холодильнике нет варенья. Возможно, демоны понятия не имеют об этом угощении. Но подойдут и ягоды, протертые с сахаром. Когда все готово, любуюсь шедевром и гордо несу блюдо на оценку пятерым мужчинам. Азазель сделал свой выбор. Теперь и другим придется принять мои правила. Не без опаски, они осторожно пробуют сырники, обильно присыпанные ягодами. По легким улыбкам понимаю, что блюдо получилось съедобным. «Это очень вкусно!» Валел улыбается и быстро доедает свою порцию. «Демоны наперебой хвалят мое творение, засыпая меня комплиментами. Слышала бы это моя бабуля!» А ведь она была уверена, что после моей еды мужчина умрет медленной и мучительной смертью. Ха! интересно, что бы она сказала, узнай о том, что сам король ада уплетает мои сырники по ее рецепту и умирать не планирует. Думаю, её бы хватил удар. А теперь поговорим о вас. Перевожу взгляд на двух правителей. Что вы скрываете? Дагон делает вид, что усердно пережёвывает сырник и совершенно не понимает, о чем идет речь. А Люцифер... Главный демон инферна в растерянности. Такое не каждый день увидишь. Ева, не понимаю, с чего ты взяла, что у нас есть тайны. Говорит он уверенно, твердо, как и положено любому королю или политику. И все же я замечаю в его глазах искру лжи. Не пытайся обмануть меня, откидываюсь на спинку стула. Не знаю, зачем или почему, но вы скрываете от меня что-то очень важное. Между нами появляется напряжение, его сложно не почувствовать. Люцифер не хочет уступать, даже видя мой настрой. Этот демон понимает, что я не прогнусь, но все равно пытается управлять ситуацией. Хватит, Люций. Нашу игру в гляделке прекращает догон. Ева имеет право знать. Поведай правду. Теперь уже не только я смотрю на Люцифера. Все желают узнать, что скрывает властный демон и как я связана с этой тайной. Чуть её не подвело. Король Инферно не просто так решил соединить свою судьбу именно со мной. Когда я был юн, скрипя зубами, сдается правитель. Мне предсказали судьбу. Великое будущее, самый сильный союз правителей, благословенный про матерью. И все это не благодаря нашим сущностям, а женщине, пришедшей из мира людей. Замиранием сердца слушаю его голос и понимаю, не врет. Однако это еще не конец истории. Представь мой шок, Ева. Что-то в его взгляде пугает, он будто хочет обвинить меня в чем-то. Мы — сильнейшие демоны, и многие поколения до нас не смогли вернуть в инферно баланс. Искали способы за пределами мира, молились Лилит. И ничего из этого не дало результатов. Но какая-то человечка должна была все исправить. Не сдержав эмоций, он резко встал, с грохотом откинув стул. От неожиданности вздрагиваю всем телом. Грохот ломающейся мебели бьет по нервам. Мне сказали ждать и надеяться, что я буду достоин этой девушки что она выберет меня, полюбит по своей воле, ведь только в этом случае пророчество сбудется. Люцифер сжимает кулаки, делает глубокий вдох и продолжает. «Я долго ждал, очень долго, пока мое терпение не лопнуло, и я сам не решился призвать человечку. Если тебе интересно, опыт был печальный настолько, что я перестал верить в пророчество, пока не появилась ты. Теперь все становится на свои места». Люциферу обещали прекрасный мир, величие и жену в придачу, которая разгребёт все проблемы. Кто бы от такого отказался? У меня нет выбора. Если хочу вернуть былое величие демонам, надеюсь, ты это понимаешь и не станешь противиться. А вот это слышать неприятно, даже больно. Я лишь инструмент для достижения его великих целей. Люцифера не интересует мое мнение, мои желания, проблемы. Жива, здорова, способна что-то делать а остальное не важно. «Знаешь, теперь и я встаю со своего места. Я никогда не откажусь помогать вашему миру. Сделаю все, что от меня зависит. Буду бороться. Если понадобится, отдам все силы без остатка». Все притаились, почти не дышат, а на лице Люцифера появляется довольная улыбка. «Но с тобой связываться не стану. Я не вещь, которую можно взять потому, что тебе надо». Смахнув неожиданную слезу, вспоминаю, как переносилась в дом Азазеля, но на этот раз представляю себя дома, рядом с малышом. А когда открываю глаза, понимаю, что нахожусь в своей спальне. Если мне нужно спасти Инферно, чтобы от меня отстали, пора браться за дело.